Эпилог. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь привычными звуками улицы, которые доносились через плотно закрытую форточку на кухне. Лишился питомец доверия любимых хозяев. Пофнутый, прислушался к поселившимся в нём способностям. Дома у приятелей тоже было тихо. Дрыгнут констатировал новоявленный телепат и затянул писклявым голоском недавно выученную песню. Жаль, что не попалась она ему раньше, пригодилась бы в путешествии по океанским волнам. Капитан, капитан, улыбайтесь. В квартире на первом этаже соседнего подъезда дёрнулись сразу четыре пары ушей и распахнулись четыре пары глаз. — Опять фальшивит. Лучше бы химией своей занимался, — проворчал искатель приключений. — Ага, или обхождение их своих рассказывал. Очень у него душевно получается. Протяжно зевнул Мартин, у которого после возвращения из морского круиза значительно улучшился слух, достигнув кошачьих возможностей. То ли от полезного океанского воздуха, то ли от стресса, когда их волной накрыло и обратно в будущее вынесло, то ли пожилой философ провел розовым язычком по блестящей черной шерстке без седины и проплешин и глубоко задумался. Брысь приоткрыл янтарно-желтый глаз. Он-то давно догадывался, что не обошлось тут без электромагнитного зеленого тумана. Рыжий ещё больше порыжел и распушился. Савелийч помолодел. Мартин обрёл новые полезные качества, по фнути заделался телепатом. А главное, любые царапины или ушибы заживают на них быстро и без вмешательства ветеринарных врачей, что положительно сказывается на семейных бюджетах. В себе искатель приключений тоже заметил перемены. Лапа пострадавшая при покушении народа волцев на его бывшего хозяина и друга императора Александра II. Сноска: эти события описаны в книге "Брысь или кот его высочества", часть 3 "Брысь или ночь во дворце". Перестала ныть к непогоде, а шрамы от пороховых ожогов, оставленных ему на память графом Рашфором, заросли густой, шелковистой, шерсткой Сновская, эти события описаны в книге "Брысь" или один за всех и все за одного. Брысь мечтательно зажмурился. Вдруг видение про пофнутие было вещим, и они теперь бессмертны, как сказочные кощее. Ха, хорошо бы сколько добрых дел можно ещё совершить. Жаль пафнуть и отправляют к бабушке на дачу по случаю наступивших каникул. Ха, скучно без его песен будет. Искатель приключений прижался к теплому собачьему боку и занялся составлением планов на лето, чтобы затем внушить их Саше и родителям. Скоро продолжение новых невероятных приключений Брыся и его друзей. Легенды земли Московской, где появятся новые герои: следователь Сергей Анатольевич Петров со своей овчаркой Альмой, а ещё призрак графа Брюса.